Глава тринадцатая. Грань. Нет, Рис. Стояла посреди парка, глядя на свои окровавленные пальцы, и хотела бежать. Бежать, бежать, бежать прочь от чудовища. Но куда? Она и есть чудовище. Однако она все равно побежала. Улица за улицей ее подошвы немели от ударов. В лицо дул порывистый ветер, и она скалила зубы ему навстречу, пока они не заныли от холода. «Куда ей бежать? Домой?» «Мамочка, папочка, помогите мне, пусть это все будет неправдой». Но они не могли ей помочь. Они не могли отменить правду. Она не их маленькая девочка. Зачем им вообще ей помогать? Если она расскажет им, кто она на самом деле, они в ужасе отшатнутся от нее». Нетрис неслась по переулку, продираясь сквозь зигзаги развешенного белья. Ощущая струящуюся ткань под пальцами, она выла и металась. Стон, рвавшийся из ее рта, не походил на человеческий. В нем слышался жалобный треск ломаемых ветром деревьев, стальная какофония криков чаек, пронзительная нотка ветра в сердце шторма. Со всех сторон до нее доносились звуки захлопывающихся дверей и испуганные голоса. Она рвалась вперед, торопясь убежать, пока никто не пришел выяснить, что происходит. Она вылетела из одного переулка и вбежала в следующий. Ноги несли ее по боковым улочкам, по обе стороны которых стояли дома. Она чувствовала странный запах, густой запах темной воды, достаточно застоявшейся, чтобы таить в себе опасность. Брусчатка уступила место стертым камням мостовой, И вот ее ноги стучат по деревянной пристани, холодной и влажной, словно поцелуй мертвеца. Небо распахнулось перед ней огромной белой страницей, на которой виднелись крошечные росчерки птиц. А вот вздымается Л, У него неровная серая спина, такая широкая, что деревья на дальнем береге кажутся игрушечными. А дома — со спичечный коробок, На краю пристани ноги не рис, подвели ее, и она упала на колени. Наконец ее всхлипы начали походить на человеческие. Слезы туманили взгляд, сильно жгли глаза и склеивали ресницы. Промокнув веки, она увидела, что ее слезы — не соленая вода, а что-то тягучее. Она уставилась на липкие нити, не сразу поняв, что это такое — паутина. «Она плачет паутиной!» А не мев от отчаяния, она беззвучно смотрела на блестящую темную реку и слушала, как та бьется и лижет причал. Она почувствовала, что вода ждет ее. Она выбралась из гримера. Возможно, этой воде суждено поглотить ее с головой, замкнув круг. Родители Трис не могут сделать так, чтобы это закончилось, а река может. «Вероятно, для всех будет лучше, если не Трис действительно бросится в воду и избавит мир от чудовища. Но я не хочу!» — громко крикнула она, яростно стирая паутину со щек. «Даже если я не Трис, я живая. Я кто-то, пусть даже у меня нет имени. И я не хочу утопиться или рассыпаться на части. Я не хочу умирать!» «Итак?» Прошептал подлый голос в ее голове, настоящая Трис исчезла. Почему теперь я не могу занять ее место? Если я смогу сделать так, чтобы со мной было все в порядке, и никому не скажу, откуда я взялась, то могу быть по-настоящему хорошей Трис. Помогать по дому, может даже быть доброй к Пен. Я могу стать лучше, чем настоящая Трис. Как только эта мысль сформировалась в ее голове, не Трис вспомнила, как Пен описала похищение Трис, ее другого «я», которое насильно засунули в машину и увезли. Где сейчас настоящая Трис? Что с ней? Она в опасности? Мне все равно. Не зажала уши, как будто... Таким образом могла избавиться от собственных мыслей. «Это не моя вина! И я тоже трис! Они и моя семья! Это и мой дом! Мне больше некуда идти!» Но ей было не все равно. Она ничего не могла с этим поделать. Ее тезка где-то в плену у архитектора, и, может быть, сейчас плачет так же горько. Может быть, она отчаянно ждет, что родные спасут ее не понимая, что они даже не знают о ее исчезновении. «Никто. Никто, кроме меня и Пен. Если я ничего не сделаю, ее убьют или засунут в киноэкран. Но если она вернется домой, что будет со мной?» — прошептала Нетрис, пряча лицо в ладони, и слезы прилипали к ее пальцам. «Что же мне делать?» Очевидно, ей надо что-то делать, иначе на этом свете не останется вообще ни одной Трис. Трис возвращалась домой, и мир выглядел иначе, как будто она впервые смотрела на него настоящими глазами, больше не пытаясь убедить себя, что все выглядит нормальным. Мир вокруг обрел новые оттенки, стены и деревья сговаривались между собой и их безмолвное бормотание распространялось по воздуху, словно кровь по воде. Она замечала разные вещи, например то, что ее шаги практически беззвучны, даже когда она бежит. Раньше она чувствовала себя в отчаянии, но при этом хотя бы ощущала, как ее невидимым коконом оббалакивает любовь родителей. Теперь она знала, сколь небольшое усилие требуется, чтобы сорвать его. Ее мысли ходили по кругу, пока она бежала домой. «Я должна выяснить, что происходит. Тогда, может быть, я пойму, что со мной не так. Возможно, я найду способ спасти настоящую Трис и помочь Себастьяну. И, быть может, может, может, если я это сделаю, они не будут возражать против двух Трис». Но она не могла в это поверить. И когда, наконец, в поле зрения показался дом Крещентов, ее чувства завертелись, словно ураган. «Я не могу позволить ему знать, кто я такая». «Не могу». «Не могу, но Пен знает». «Как я помешаю ей рассказать?» «Нет, Пен не скажет». «Не сможет, иначе ей придется рассказать, что она натворила. Я сделала ей больно. Причинила боль Пен, может быть, сильную». Нет, Рис снова уставилась на свои пальцы, не вполне уверенная, что она смогла ударить Пен до крови. Может, у нее есть когти, прячущиеся, как у кошки? Она не хотела думать о том, что сделала Пен больно, или о том, что на лице младшей сестры остались шрамы. Но пока ее желудок скручивался в узел, при мысли об этом, другая мысль, более эгоистичная и жуткая, просочилась в ее мозг. Что, если Пен прибежала домой, и ее спросили, кто ее поранил? Что, если от боли и страха она сломалась и рассказала правду? Что, если ее родители прямо сейчас ждут самозванку? Нетрис сохранила достаточно самообладания, чтобы войти через заднюю дверь. К счастью, она все еще была не заперта. Кухарка домыла посуду и, видимо, ушла в свою комнату в подвале. Не Трис прокралась внутрь, сбросила ботинки и миновала кухню на цыпочках. В доме было тихо, так что она спокойно поднялась по лестнице и направилась в комнату Трис. Но стоило ей потянуться к ручке двери, как та открылась, и из ее комнаты вышла мать. «Трис!» Она никогда не слышала, чтобы мать говорила таким слабым и запыхавшимся голосом, «Боже мой, где ты была?» Нетрис заколебалась, глядя на нее. Переполненная чувствами и слезами, она не позаботилась придумать правдоподобную историю на случай, если ее поймают. «Я...» Нетрис собралась было сказать, что видела, как Пен выходила из дома и пошла следом, чтобы вернуть ее. «Но что, если они попросят Пен подтвердить ее слова? Я... ходила во сне...» Она почувствовала, как ее лицо заливается краской. «Ходила во сне», — прошептала мать тем же напряженным задыхающимся голосом. «Ты говоришь, ходила во сне?» Она сглотнула, затем распахнула дверь. «Тогда что это такое?» Перед глазами нет рис, явилась ее собственная постель, и ее сердце упало, когда она увидела одеяло, аккуратно уложенная в форме спящего человека. У нее Трис не было ответа. Ее собственные меры предосторожности обернулись против нее. «Я не знаю», — пробормотала она, но голос подвел ее, наивные слова. «Ты выходила наружу и никому не сказала. Зачем ты это сделала, Трис? Почему ты обманула мое доверие? Посмотри на меня». Нетрис рискнула бросить короткий взгляд на мать и была поражена, заметив, что та дрожит и чуть ли не плачет. Нетрис снова опустила взгляд, боясь, что мать увидит чудовище в ее глазах. «Я сказала, посмотри на меня». Большие ладони схватили ее за плечи. «Это Пен тебя заставила? Куда она убежала?» «Значит, Пен еще не вернулась». И Нетрис могла взвалить вину на эту эскападу, на младшую сестру. Она почувствовала, как на ее языке рождаются подходящие слова и как уши матери ждут их. Но вместо этого, довольно неожиданно, посреди жалости, вины и тревоги, в мозгу Нетрис родилась крошечная вспышка ярости. «Нет», — ответила она, — «это не Пен». Возникла пауза. Мать вздохнула. И не Трис почувствовала, как ее легко встряхивают за плечи. Ты знаешь, что это правда. Ты никогда бы так со мной не поступила, если бы не Пен. В голосе матери звучала мольба. Она тут ни при чем. Трис почувствовала приступ клаустрофобии. Мне немного лучше, и я правда хотела прогуляться. И знала, что ты мне не позволишь. Ты никогда никуда меня не отпускаешь. Она не успела ничего поделать, как эти слова вырвались у нее изо рта. «Трис!» — воскликнула мать, и в ее голосе послышались задыхающиеся слезливые нотки. «Хватит! Ты больна! Теперь отправляйся в кровать! Ты очень меня расстроила, Трис, а ведь ты знала, что я чувствовала себя неважно». Больше всего на свете не Трис хотела броситься в ее объятия, но в них больше не было ни надежды, ни веры. Помоги мне, беззвучно взмолилась она, когда дверь разделила их. Помоги мне, помоги.